Глава 57, в которой Пиквикский клуб прекращает свое существование, и все заканчивается ко всеобщему удовольствию. В течение целой недели после счастливого прибытия мистера Уинкли из Бирмингема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 скрашивая свои дни обществом друзей и релея надежду остаться в их памяти после смерти. Тут мистер Пиквик выдержал паузу, и вокруг стола пронесся тихий шепот. «Дом, который я нанял, — продолжал мистер Пиквик, — находится в Даличе. При нем небольшой сад, а расположен он в одном из очаровательнейших уголков близ Лондона. Он обставлен вполне комфортабельно,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 а доктор очень заботливо прислал спыл полдюжины микстур и предписание принимать их в дороге. В разгар всей этой суматохи Орли было поручено передать два письмеца двум молодым леди, которых просили быть подружками. По получению этих писем обе молодые леди пришли в отчаяние, ибо у них не было вещей, подходящих для столь важного события, и не хватало времени запастись ими. Обстоятельство казалось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 ибо бедность или богатство не имели значения в глазах Пиквика. Новые слуги были расторопны и усердны, Сэм удивительно весел и оживлен, а Мэри блистала красотой и яркими лентами».